Глава 33. Лидеры-активисты Центристской партии потихонечку заходят в небольшой зал для совещаний, наполняя его гулом голосов. Старые товарищи, давным-давно знакомые и чаще всего приятельствующие, они вели себя непринужденно, без лишнего официоза. Вильгельм Маркс перемещался в этом хаосе, общаясь со старыми товарищами и ничуть не важничая. Первый среди равных умел учиться на ошибках. Наконец все расселись за овальным столом из полированного ореха, и рейхсканцлер постучал карандашом по хрустальному графину с водой, прерывая разговоры. «Успеем еще наговориться?» — чуть улыбаясь в седые усы, мягко сказал он. «На повестке дня всего несколько вопросов, которые в скором времени будут обсуждаться в Рейхстаге. Итак, и ровно повестке стоит Рейхсвер. Кто желает высказаться?» «Пожалуй, я возьму слово». — стал заместитель рейс-канцлера и его товарищ по партии Йозеф Вирт. — Вкратце предлагаю не звенить металлом, пугая соседей и настораживая врагов, а пойти другим путем. — Прошу. Помощник раздал присутствующим бумаги. — Усилить подготовку резервистов, не усиливая официально рейсквер? поднял голову от документов немолодой Биллов. А есть ли в этом смысл? С подготовкой резервистов у нас все более чем благополучно, вплоть до подготовки пилотов. — Отсрочка. — парировал Вирт. наставив на старого приятеля указательный палец, как пистолет. «Тебе ли говорить, как нервно реагируют наши заклятые друзья на усиление немецкой армии? Объявив о создании полноценной армии, мы получим сперва полноценную истерику в Париже, а потом и другие последствия. И я не берусь предугадать, чем нам эта торопливость». «С такой точки зрения...» Биллов еще раз пробежался взглядом по документу, чуть прищурив изрядно выцветшие серые глаза. «Согласен». Мера половинчатая, но с учетом изменения нашей политики вполне резонная. Лишившись фактического сюзеренитета англосаксов, мы должны играть осторожней. Резкое высказывание Биллова о сюзеренитете вызвало недовольный гул голосов, что не смутило ни молодого политика. Несколько минут центристы потратили на препирательство, выясняя, где заканчиваются граница сотрудничества и начинаются границы вассалитета. Вопрос по резервистским организациям. Поднял руку, как на уроке, молодой долговязый Ленц. Ветераны с трудом сдержали улыбки. Впрочем, не все. Ленц покраснел слегка, но упрямо набычил русую лобастую голову с ранней, но вполне заметной сединой на висках и макушке. Школу он окончил всего пару лет назад, но успел показать себя как опытным агитатором и организатором, так и стойким товарищем, став в итоге одним из лидеров молодежного крыла центристов. резервистским организациям», — повторил он упрямо, Я правильно понял, что каждая из них станет, по сути, этакой копией Райфсквера. Совершенно верно, благожелательно кивнул Маркс. Отчасти Райфскфера возьмут на себя функции Генерального штаба и гвардии. Такой подход позволит воскресить армию пусть с некоторой задержкой, зато и без детских болезней в виде несогласованных действий между родами войск и несовершенной техники поступающие войска. В таком случае согласен, решительно кивнул Лянц. В свою очередь предлагаю продумать агитационную и разъяснительную работу среди молодежи по вопросам реформы. В этой среде много горячих голов, и нужно толком объяснить политику партии, чтобы не вызвать разочарования. «А сам-то», — поинтересовался один из политиков постарше, — «ты же за молодежь отвечаешь». «За молодежь я», — кивнул Ленц, — «но за политику партии в целом вы старшее поколение. Так что определитесь сперва с политикой вообще». чтобы я мог говорить чеканно, а не заниматься словоблудием. — Резонно, — успокоился ветеран, и уже тише обращаясь к соседям. — Я-то думал, зассал мальчик, ответственность переложить хочет. А он просто умный. Ленц снова покраснел и сжал тонкие губы, закопавшись в бумаге. Приняв несколько поправок к проекту о Рейсфере, центристы отложили документы в стороны. Короткий перерыв на кофе и сигареты, и снова работа. «Следующий вопрос – сближение с Советами», – объявил Маркс. «От былой политики мировой революции там отошли, и, по-видимому, всерьез, что меня лично радует. Отношения между нашими странами сильно потеплели, особенно когда у нас прижали крайне правых, а у Советов крайне левых». И, рейхсканцлер смущенно кашлянул, с еврейским вопросом, «Я не антисемит, как вы знаете, но даже меня несколько пугала концентрация евреев во властных сферах СССР». Теперь же, почистив ряды от чрезмерной концентрации народцев, большевики дали четкий сигнал, что нацелены на построение национального государства. «Все несколько сложней», – негромко сказал Брининг, представляющий правое крыло центристов. «Национальное государство с превеликим множеством национальных автономий – это немного иное. Но в целом верно. Курс на размывание нации и безоглядный интернационализм свернут. «Хочу заметить, что сама коммунистическая идеология предполагает интернационализм. Так что не обольщайтесь!» Брюнинг, не прерывая речи, налил воды в стакан. Сталин додумался, наконец, отменить положительную дискриминацию по отношению к национальным меньшинствам. Настоящее равноправие, а не прежний идиотизм. Умный и, главное, своевременный ход. Одним действием привлек русское большинство и оторвал от власти троцкистскую оппозицию. Он чуть поколебался, поджав губы. «Политику сближения с советами поддерживаю», — сказал он решительно, и присутствующие выдохнули. Брюнинг, несмотря ни на что, оставался сильным политиком, пользующимся изрядной поддержкой наиболее консервативной части партии. Да в народе поддержка имелась. Потихонечку, но вполне грамотно, Генрих переключает на себя былых сторонников Гитлера. «Бросаться в объятия большевиков мы, разумеется, не будем», — продолжил он, жадно отпив половину стакана. Но в целом я поддерживаю усиление сотрудничества не только в части экономической, но и в культурной. А я бы усилил, — внезапно добавил Ленц, подняв голову и чуть прищурившись. Сами подумайте, именно сейчас, когда Сталин свернул весь этот интернационализм, мы имеем все шансы занять часть оставленных позиций, как комрады по ГМ, социалистическому лагерю. Присутствующие заулыбались, будто услышав хороший анекдот, весело переглядываясь. Социализм они восприняли ровно в той мере, в какой он полезен для Германии и немецкого народа. Но социалистическая риторика бывает полезной. «И как европейцы», — продолжил молодой политик, — «предлагаю начать экспансию с разных сторон. Этокое просачивание, сперва экономическое, теперь культурное». «Молодой человек дело говорит». Брюнинг даже встал. «Немецкое влияние в России всегда было сильным, и потеряли мы его с началом Великой войны». Позднее нам удалось отвоевать ряд позиций, но совершенно недостаточно. Сконцентрировавшись на идее, что русских и немцев два родственных народа, снова улыбки, стравливали веками, а вот теперь, без англосаксонского влияния, мы сможем вместе построить единый мир. «Здесь», — Брюнинг вышел из-за стола, принявшись расхаживать, — «важно напирать на чувства и исторические факты, поданные в нужном свете». При достаточно слаженных действиях мы имеем все шансы получить что-то вроде пайцзы на действия в России. Примечание. Пайдза, пайза, пайза. Верительная бирка, металлическая или деревянная пластина с надписью, выдававшаяся китайскими, джурджинскими и монгольскими правителями разным лицам как символ делегирования власти, наделения особыми полномочиями, носилась при помощи шнура или цепи на шее либо на поясе. Верительная бирка, выдаваемая монгольскими правителями, называлась Басма. От самих же русских, что характерно. Закончив, садиться он не стал, встав у книжного шкафа. «Зная русских», — Марк скинул на Брюнинга задумчивый взгляд, «с фразой о двух братских народов мы можем...» «Очень многое можем». Перестаралась наша разведка в СССР. Англичане. «Да, интересно. Кто за?» Приняли единогласно. Следующий пункт. Маркс взял слово. «Болгария, в частности, и Балканы вообще. В настоящее время там сложилась достаточно интересная ситуация, и мы имеем все шансы получить контроль над этими землями». «Болгария, да», – весомо сказал Брюнинг. «Верхушка страны традиционно пронемецкая. Сложности могли возникнуть только с с столь же традиционно прорусским. Но теперь, когда мы дружим с советами, ситуация стала для нас исключительно благоприятной. Но я бы рекомендовал ограничиваться захватом стратегически важных направлений, а никак не тотальным контролем. Германия потому воспринимается болгарским простонародием враждебно, что они ощущают наше присутствие в регионе как избыточное. Присутствующие покивали глубокомысленно, делая пометки. С Югославией я бы порекомендовал воздержаться от резких движений. Империя южных славян, произнес он с нескрываемым сарказмом. Слишком лоскутное образование, чтобы быть договороспособным. Они не могут договориться и меж собой, так что не стоит лезть в этот хаос. Как бы мы ни поступили, с кем бы ни заключили союз в этой клятой стране, прочие тотчас станут нам врагами. «Нейтралитет», — предложил Ленц, видя, что Брюнинг замолк. «Умеренное экономическое сотрудничество, и, может быть, по советскому варианту, показать, что мы воспринимаем их как равных и как братьев, кузенов». «Эк вы!» — начал было Маркс и замолк. «А ведь может сработать!» — нехотя признал он с полминуты спустя. «Примитивные народы падки налезть. Братство. Да, согласен. Здесь нужно подключить специалистов, чтобы выработать полноценный план. Но в первом приближении годно». «Богатая культура», — развел Ленц. «Этнографические экспедиции, поиск общих предков. Народная самодеятельность в ту же строку. Разовьете потом ваши идеи», — приказал Вирт. Венгрия. Маркс окинул взглядом соратников. «Есть мысли?» «Нейтралитет», — удал голос Брюнинг. «Националистические настроения там сильны чрезмерно, как и территориальные претензии едва ли не ко всем государствам Восточной Европы и отчасти Австрии». «Не согласен», — отозвался фон Кюстов, впервые подавший голос. «Националистическая и антикоммунистическая настроенность в Венгрии имеет свои плюсы. В частности, мы покажем миру... что не ориентируемся исключительно на славян и не стали чрезмерно социалистическими. Не стоит забывать и об Италии, имеющей тесные связи с венгерским королевством. Союз. «Против», – высказался Ленц. «Венгерские правители настроены реакционно и могут выкинуть любой фортель. Хорти, Бетлин, Гембеж – все правые и все, решительно все, проводят политику удавки на народной шее. Примечание. Миклаж Хорти – Витязь Надьбаньяи, 18 июня 1868 Кандерэш, 9 февраля 1957 Эштарил. Правитель, регент Венгерского королевства в 1920-1944 годах. Вице-адмирал, диктатор. Бетлин, венгерский политик, премьер-министр Венгрии в 1921-1931 годах. Дьюла Гимбеш, граф Якфа. 26 декабря 1886, Мурга, Медья Австро-Венгрия. 6 октября 1936, Мюнхен, Германия. Венгерский крайне правый политик и военный, один из лидеров антикоммунистического Сигетского движения, активный участник свержения Советской Республики, близкий соратник Миклаша Хорти, премьер-министр королевства Венгрия в 1932-1936 годах. Кроме фон Кюстова, имевшего в Венгрии коммерческие интересы, другие центристы высказались против союзнических отношений, решив ограничиться нейтралитетом. «Последний вопрос на повестке дня», — сказал Маркс, еле заметно нервничая, — «сугубо партийный. Рейхсканцлер канцлер говорил негромко, и все невольно притихли, прислушиваясь, и весьма щепетильный, так что...» Он сделал паузу, показав глазами на дверь, но никто не ушел. «Крайне правые», — Вильгель Маркс облизал пересохшие губы, — «с ними нужно что-то делать». «Что-то». Ленц стукнул слегка кулаком по открытой ладони, глядя на рейхсканцлера, и тот кивнул. «Именно так, молодой человек. Закон. Все они побывали в тюрьме. Да не по разу. Все вышли, и только чудом не стали во главе Германии. Чем это могло закончиться для Фатерлянда, говорить не нужно». Присутствующие помрачнели. Ситуация в те дни висела на волоске. Приход нацистов к власти, поддерживаемых англосаксами, означало неминуемую войну с Россией. Снова. Мало кто сомневался, что Германии по силам выиграть эту войну, но не для себя. Как это бывало не раз и не два, плодами немецких побед воспользовался бы Альбион, или США, что один черт. «Удачный переворот, и некогда опальные политики уже на троне из чужеземных штыков», образно сказал Ленц мрачнее, «это...» Может быть, проблемой. Готов взяться, но не знаю, как подступиться. Нет ни идеи, ни соответствующего опыта. Я возьмусь, тяжело встал Бриллинг. Камрад прав, удачный переворот может изменить все. Нам не нужны оппозиционные лидеры, ниточки от которых тянутся за пределы Германии. Я думаю, Ленц бледный, но настроен решительно. Это наше общее дело. В санации должны поучаствовать все мы, пусть и не обязательно, буквально. Никто из центристов не опустил взгляда. Чисто плюет до политических вершин, не добираются. «Единогласно», — подытожил Маркс, не скрывая облегчения.